Несколько отвлекаясь, скажу, что мы, в свою очередь, воспользовались этим пикником, чтобы уговорить Чан Кайши и его жену, которая считалась шефом авиации, сменить командующего ВВС генерала Джоу джижоу Последний проводил явно провокационную линию в использовании наших самолетов в борьбе против японцев. Его действия с целью дискредитировать нашу технику, особенно авиационную, были явно подозрительны. Целью доказать несостоятельность генерала Чжоу, как руководителя авиации, мы подготовили солидный материал для Чан Кайши с фактами и предложениями, направленными на укрепление китайских ВВС. Чан Кайши внял нашему предложению. Позже, в присутствии Хэй Ин Циня и Бай Чун Си, он собрал руководящих работников генерального штаба, И на основе наших рекомендаций лично сделал тщательный разбор непорядков в авиации. Генералу Джоу Джи-Джоу он даже пригрозил расстрелом. Чан Кайши подтвердил, что материал разбора подготовлен советскими советниками, которым он верит. В скором времени рекомендованный нами генерал Мау вступил в командование военно-воздушными силами. Дипломаты ряда западных стран, находящиеся в Китае, особенно англичане и американцы, вместе с Чан Кайши стремились любыми способами втянуть Советский Союз в конфликт с Японией. В Японии они всячески старались показать, что, несмотря на договор о нейтралитете, Советский Союз помогает Китаю и тем самым якобы нарушает договор. Нам они внушали, что, по их данным, Японцы систематически усиливают свою армию в Манчжурии, стремясь этим посеять у нас недоверие к японцам. В то же время западное давление на Чан Кайши говорило о том, что американцы и англичане имеют точные сведения о подготовке японцами плацдарма на юге Китая и в Индокитае для наступления в сторону Южных морей. Соединенные Штаты Америки и Англии... Делали некоторые уступки японцам, но было видно, что эти уступки лишь поощряют агрессора. Провокационная возня чан чанкайшистов и западных дипломатов с целью обострить советско-японские отношения особенно активизировалась с весны 1941 года. Я помню одно широко разрекламированное собрание в Чуньцине, которое было устроено в тот момент по специальному указанию чан кайши Оно проходило в главном ресторане Чунцины. финансировало это мероприятие богатейшая семья братьев Чень, являвшихся ближайшими политическими сотрудниками Чан Кайши. Были приглашены послы Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Англии, представителей Франции не было. Братья Чень первыми выступили на этом собрании с горячим призывом объединиться для совместной борьбы против японцев. Китайцы усердно обхаживали нас, стараясь всячески подчеркнуть, что уже существует блок великих держав Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая, направленный против Японии. Некоторые откровенно высказывали следующие мысли. «Если у Китая нет возможности бомбить Японию, то кое-кому надо предоставить свою территорию». Намек на наше Приморье. «Откуда авиация, мыслилась советская, — будет наносить удары по японским островам. Организаторы банкета всячески добивались, чтобы присутствующие послы, особенно Советского Союза, выступили на нем с речами. И этим хотя бы косвенно подтвердили существование антияпонского союза с участием СССР. Они старались втянуть в эту шумиху и меня, как военного атташе Советского Союза и главного военного советника чан кайши Но к разочарованию китайцев наш посол Панюшкин понял, для чего предпринята эта затея, и свое выступление свел к рассказу о событиях, не имевших никакой связи с нашими отношениями с Японией. Я вообще отказался выступать. Американцы и англичане, видя, что они не могут нас втянуть даже в беседу, где упоминалась бы Япония, были вынуждены в своих выступлениях также ограничиться отвлеченными разговорами. Гомендановские политиканы, однако, не успокоились на этом. В этот период китайская печать, как по команде, стала много писать о щедрой, бескорыстной помощи Китаю со стороны Советского Союза. О том, что только СССР помогает Китаю и обещает еще большую помощь. Что без такой колоссальной помощи со стороны Советского Союза Китаю трудно было вывести войну сопротивления, как выражались тогда правительственные деятели в Чуньцине.